«Сбежал от моего пения!» – обвинила я друга, отряхивая пыль с юбки. «Конечно, сбежал. Ещё пару минут, и я был готов продать свою часть дела и уйти в отшельники навсегда. Твоё пение – просто оружие массового поражения!» «Отто!» – призналась я. «Я тебя люблю!» «Я тоже тебя люблю!» Смущённо буркнул лучший друг, быстро прижимая меня к себе. «Иди уже, мирись! Я на всякий случай... Успокоительной настойкой запасся. Он достал из сумки большую бутыль и гордо сказал. «Сегодня купил. Тут на все твои кризисы в личной жизни на ближайший месяц хватит». «Ты думаешь, у меня ничего не получится?» Дрожащим голосом спросила я. «Нет, что ты. Я уверен, что ты добьешься своего. Главное, также упади перед Иргой на колени. Он насчет тебя слабохарактерный». Для него это будет достаточно. А если он все же проявит твердость, закрой его в ванной и пой под дверью. Уверен, что против такого аргумента он вряд ли найдет, что возразить». «А как я его в ванной закрою?» – ошеломленно спросила я, сраженная таким потоком советов. «Хитростью». «А если он меня выгонит?» «Пошлешь мне вестника. Будем брать твоего любимого в осаду». «Хорошо». Обрадовалась я, сгружая купальные наборы обратно на лавку. «Что это?» – спросил Отто. «А, подарки постоянным клиентам, потом расскажу», – ответила я уже от калитки. Вооруженная огромным букетом роз и большим кинжалом, на всякий случай, я осторожно постучала в двери квартиры Ирги. «Входите», – откликнулся он. Я глубоко вдохнула, как перед нырком в воду, и зашла в квартиру. «Ола!» – удивился некромант, лежавший на кровати в любимой позе, и хотел было остать. «Лежи, лежи!» – попросила я. «С кровати далеко не убежит. К тому же переговоры так проводить будет легче». Парень настороженно переводил взгляд с букета на мое лицо, потом на кинжал у пояса и снова на мое лицо. Под его взглядом вся заготовленная речь куда-то пропала. И я маялась, не зная, что сказать. Ведь хотелось не просто сказать, а так, чтобы сразу стало понятно, что я пришла с серьезными намерениями и от своего не отступлюсь. Некромант молчал, изобразив на лице вежливый интерес. «Ирга!» – наконец решилась я. «Я пришла с тобой серьезно поговорить. В общем, так...» «Извини», – перебил парень. «Букет для меня?» «Да...» Сказала я, сбитая с толку этим вопросом. Может, по правилам серьезных разговоров цветы надо было вручать до начала речи? «Можно». Ирга забрал у меня букет и пояснил. «Боюсь, если разговор зайдет не туда, куда ты планируешь. Я могу по физиономии этим букетом получить». «Ничего, у меня еще кинжал есть. Эээ... в смысле... Почему ты обо мне так плохо думаешь?» «Ни в коем случае». Возмутился некромант. «Я думаю о тебе исключительно хорошо. Просто принимаю меры на всякий случай. Продолжай, что ты хотела сказать?» Я помолчала, собираясь с мыслями, и решила сразу переходить к делу. «Ирга!» – сказала я торжественным тоном, становясь на одно колено. «Ой, зря букет отдала. Сейчас бы он пригодился. Я предлагаю тебе жениться на мне». Некромант задумчиво изучал розы, и ничего не говорил. Я молчала. В прочитанных мной любовных романах после фразы «Выходи за меня замуж» обычно следовало «Да, любимый!» и «Постельная сцена» или «Нет» и «Появление соперника» или «Строгих родителей». Как поступать, если предполагаемый для скрепления узами брака объект рассеянно жует лепесток и молчит, в книгах ничего не было сказано?» Может быть, он настолько углубился в свои мысли, что не слышал моего предложения? Набрав побольше воздуха в легкие, я гаркнула «Женись на мне!» «Это приказ?» – поинтересовался Ирга насмешливым тоном. «Нет, конечно, это предложение». «А-а, ну-ну, я так и понял. Продолжай». «Что продолжать-то? Самое главное, я уже сказала...» Пора, судя по всему, переходить к обещаниям сладкой жизни со мной. «Женившись на мне, ты обретешь все мыслимые и немысливые блага», – посулила я. «Какие?» Тоном завзятого скупердяя, которому на рынке предложили куриную тушку, на медяк дороже, чем обычно, – спросил некромант. «Разные. Например, жену. Жена – это очень ценная вещь. Готовит, убирает, с работы встречает поцелуем». Если заболеешь, утешит и горчишник поставит. Зимой с женой спать удобно, тепло и мягко. А такая жена, как я, еще и пользу приносит. Я работаю, на шее у тебя сидеть не буду». «А если я откажусь?» Мягко спросил некромант. Я непонимающе посмотрела на него, застыв в своей нелепой позе. «Как это?» «Мне не нужна домработница и грелка», объяснил Ирга. Это окончательное решение и обжалованию не подлежит. Я села на пол, подтянув колени к груди и обхватив их руками. Было бы нечестным сказать, что я рассчитывала, что некромант сразу забудет о своей обиде и моментально согласится жениться на мне. Я надеялась, что он даст мне шанс все объяснить, но я не думала, что его отказ будет для меня таким болезненным. Я сидела на полу Чувствуя, как в голову и позвоночник впиваются миллионы холодных ядовитых игл отчаяния. Ирга молча сидел на кровати, меланхолично обламывая срос колючки. Странно, но мои глаза были сухими, слезы не приходили. В голове бешеным хороводом носились мысли. Странно, почему в летний вечер после жаркого дня мне так холодно? Знаешь, вдруг вырвалось у меня... А я ведь действительно спала вместе с живка Крепко сжатые губы некроманта побелели. Тресь, сломался стебель розы под его пальцами. Только я не ложилась с ним в постель, продолжала я, чувствуя, как слова цепляют горло. И уж тем более не делала это добровольно. Наша карета застряла в лесу, и мы никак не могли ее вытащить. Я была слаба после болезни, и ни о каком применении магии и речи быть не могло. У нас был шанс замерзнуть в глухомане, если бы не появился Живка со своими псами. После того, как он вытащил нашу карету, Отто пригласил его продолжить путешествие с нами. Я уже спала к тому моменту, а когда я проснулась, то оказалось, что мы спим рядом, на одном сиденье. Ирга открыл рот, чтобы что-то сказать, но я попросила. «Помолчи! Это еще не все!» Стараясь говорить четко, чтобы рассказ получился максимально внятным, и, не давая обиде путать мысли, я продолжала. «Да, я действительно целовалась живко. Этим я отдавала ему долг за то, что он вытащил карету. Он попросил поцелуй. Я не буду обманывать тебя и говорить, что мне не понравилось. Впрочем, ты сам это видел. Что ж, казни меня за этот поцелуй!» праведник». «Ола!» — прошептал Ирга. «Нет!» — взвизнула я. «Дай да говорю! Ты не захотел меня выслушать тогда, выслушай хоть сейчас!» Я поднялась с пола и встала перед Иргой, уперев руки в бока. Он молча смотрел на меня снизу вверх. Что было в его взгляде? Раскаяние, любовь, нежность, понимание, осуждение...» Я не знала и не хотела над этим задумываться. Мне предложил выйти за него замуж барон Рун. Он любит меня. Я отказала ему так же, как и отказала Живка, хотя он тоже любит меня, по-своему. Все это потому, что я люблю тебя. Последние два года я только и старалась соответствовать облику невесты, выдающегося некроманта. Я выучилась и стала неплохим мастером артефактов. Юшкин кот!» Я даже научилась пользоваться бытовыми заклятиями, прилично говорить и стала регулярно наводить порядок. И это все для того, чтобы быть тебе хорошей женой. Ирга, неужели ты не понял, что ради любви к тебе я переборола собственную лень? «Большой подвиг», — сказал некромант. «Да!» — крикнула я. «Самый большой! Даже выходить один на один против сумасшедшего некроманта не так страшно!» как каждый день бороться с собой. В принципе, я тебе благодарна. Благодаря тебе я теперь завидная невеста. И знаешь что? Хоть я и люблю тебя до сих пор, но ты добился, чего хотел. Я уже не хочу выходить за тебя замуж. Мне не нужен человек, который мне не доверяет. Я поняла, что для счастливых отношений нужны два равноправных партнера, а ты до сих пор относишься ко мне, как к своей младшей сестре. «Что ж, поздравляю! Инцест тебе больше не грозит!» Я выбежала из квартиры, громко хлопнув дверью, чтобы заклушить полустон-полувздох. «Ола!» В глубокой задумчивости я возвращалась домой. Что сказать? Своим походом к Ирге я добилась совершенно противоположного, чем намеревалась. Такую ситуацию мой дедушка обычно характеризует емкой фразой «Ума нет!» «Считай калека». Отто сидел на лавочке, распустив свои длинные, пышные, кучерявые черные волосы. Как-то друг признался мне, что мечтал их перекрасить, потому что у чистокровных гномов волосы рыжие, а он унаследовал черный цвет от мамы человека. Но потом отказался от этой затеи, главным образом потому, что ни одна краска не брала его шевелюру». Прихлебывая из бутыли, полугном со страдальческим выражением лица проводил расческой по прядям. Увидев меня, Отто молча протянул бутыль и заметил. «Я тебя так скоро не ждал. Что, все плохо?» «Хуже. Я отпила успокоительного и призналась. Я сказала Ирге, что не хочу выходить за него замуж». «Что?» – поразился полугном. «Я думал, ты пошла к нему, чтобы наладить отношения». Вот и наладила, вздохнула я, навсегда. Теперь останусь старой девой. Да ладно, ухмыльнулся лучший друг. Барон Рон, по тебе страдает. Живка тоже согласен жениться. На худой конец остаюсь я. Ну-ну, не плачь. Может, еще не все потеряно? Все, всхлипнула я. Я сказала, что мне выйти замуж предлагали и другие, что я завидная невеста. «Молодец!» – сказал Отто. «Что ты еще наговорила?» «Сказала, что мне понравилось целоваться живка «Серьезно! Вот это ты зря! Я бы на тебе после такого точно бы не женился!» «Я не знаю, что на меня нашло!» – прорыдала я. «Ладно! Если тебя это утешит, то карьера старой девы тебе не грозит! И если все будет плохо, я сам на тебе женюсь!» «Почему?» «Потому что лучше в напарниках иметь довольную жену, чем страдающую от неустроенной личной жизни девушку». Я всхлипнула и решила пойти лечь на кровать, чтобы сполна насладиться своим несчастьем в обнимку с любимой подушкой. «Э, Ола!» — нерешительно сказал Отто, а потом махнул рукой. «Все равно тебе об этом нужно знать. Заходи!» Недоуменно пожав плечами, Я зашла в дом и тут же вылетела обратно на улицу. «Отто, за время моего отсутствия у нас в гостиной кто-то умер и завонялся?» Спросила я, жадно вдыхая свежий воздух. «Нет, я думал, что ты сегодня ночевать не придешь, и поэтому твоим мылом помыл пол. Может, тараканы сдохнут». «Каким мылом?» «Ты когда уходила, на лавочке оставила подарки постоянным клиентам и мыло Я его развернул, понюхал решил, что ты надумала дезинфекцию в доме провести. «Отто, это было эльфийское мыло!» – воскликнула я, понимая, как меня провели. «Какое же эльфийское? Такое мыло продается в каждой мыльной лавке, его из отходов производства делают. Что-то не получилось в общий чан, потом варят, добавляют деготь, и получается то, что ты купила, как эльфийское». Оно же... «Пахло фиалками!» – пролепетала я. «Ага, они упаковку ароматизируют, иначе народ вообще выбрать не будет. Такому куску мыла пару медиков цена. А ты почем покупала?» «Это был подарок», – сказала я, радуясь хотя бы этому. «Но там на упаковке были эльфийские буквы». «Я тебе таких сколько хочешь нарисую. Ладненько, отправляйся спать в мастерскую, а я буду здесь». Двери открою для проветривания и заодно постерегу, чтобы из дома не вынесли чего. Я лежала на жесткой лавке в мастерской и плакала. Почему же я такая дура? Почему я сказала вовсе не то, что собиралась? И как теперь быть? Ведь я люблю Иргу и жить с другим не собираюсь. Заканчивай реветь, сказал Отто, появляясь в дверях с бутылкой самогона. На, выпей. если успокоительное не подействовало. Завтра встанем, опохмелимся и что-нибудь придумаем. Спорим на 10 золотых, что Ирга до конца месяца на тебе женится». «Добровольно?» – уточнила я. Полугном задумался и неохотно добавил. «Добровольно». «Спорим?» – согласилась я. «За 10 золотых Отто и городского главу нам не женит, не то что строптивого некроманта». Успокоенная этими мыслями, я заснула, даже не прикоснувшись к бутылке.